А кто их не почтит, тем, приметываясь для мзды, чинят побои и изгой большие. Также из монастырских монастырскихводчиных крестьян отдел и не отдел посулы и поминки берут. Да власти же ездят к мирским людям в дома наперы и бражничают, и зато сужают их монастырским хлебом и денежную казною. Прошло двадцать лет. И Новгородский митрополит в своей грамоте повторяет: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 Церковные соборы также не щадили обличительных резких слов. Собор 1667 года постановляет, чтобы священники учили детей своих и приготовляли их таким образом на свои места, а не оставляли детей своих наследниками, мамони, не торговали Христовую Церковью, не допускали ставить в священство сельских невежд, из которых иные и скотапости не умеют, не только людей. Отсюда в церкви Божией мятежи и расколы. В обличениях не было недостатка в 17 веке. Явление естественное и необходимое в переходное время. Негодование и сильное выражение насчет пьянства, невежества пошли в ход. Но кто обличал? Очень незначительное меньшинство. Или, что еще важнее, обличали иностранцы, пришельцы, и русские обличали под их влиянием, По их указаниям. Обличения не помогают, не исправляют. Когда нет внутренней, давней подготовки к исправлению, когда нет условий, благоприятствующих этому исправлению, обличение может только заставить искать этих условий. И если общество юно и крепко умеет жить, то эти условия и начнут производить свое действие, приготовлять общество к исправлению. Но сколько для этого нужно времени? а между тем обличения, явившиеся вдруг извне, без внутреннего приготовления, могут ввести к печальным явлениям. Известно, что до указаний, сделанных во второй половине XVII века греческими и западнорусскими духовными лицами, правила, установленные 100 главом, имели для всех авторитет непререкаемый. Но вдруг собор 1666 года постановляет «Писано нерассудно»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 Мудрствовали невежеством своим безрассудно, восхотели сами собой, не согласясь с греческими и с древними хоротейными словенскими книгами, со вселенскими святыми патриархами, не посоветовались и не спросили их.